Голова вторая, Ника. Максим уже не помнил себя в человеческом обличии. Тело лежало внутри сферы много лет в особом состоянии, не портясь и уже казалось мусором, а не тем, кем он считал себя раньше. Все человеческое стало Максиму чуждым. Вернее, все, что требовало т е л о для своей жизнедеятельности: пища, дыхание, сон, страх. Потеря последнего совершенно преобразила образ мышления. Страх в человеке существовал ради сохранения материальной оболочки, в которой был прописан основополагающим инстинктом, влияющим на многие аспекты принятия решений. Осознав себя практически бессмертным, Максим почувствовал неимоверную силу и желание применить ее с пользой. Пользу свою он увидел в помощи людям, которые начали меняться либо были рождены с этими изменениями. И в первую очередь он начал со своей семьи. Освоивший свои новые постаси, которая благодаря его вхождению в некий волновой узел, во главе которого стоял лидер, как он просил себя величать, превратила его в более эффективную структуру, способную менять физику в недоступном человеческому пониманию смысле. Проще говоря, играя с особыми видами энергии, составляющими ткань вселенной, можно было создавать аномальные участки, недоступные простым смертным, а также обращенным не умеющим пользоваться своим даром. Дочь Вероника видела и слышала отца, поэтому ему не составило особого труда рассказать ей о том, что надо валить из мира Люба, пока люди не начали настраивать против таких, как она и мама. Маша верила дочери, хотя и пребывала в состоянии страха, по привычке боясь выходить за территорию точки Лагранжа. Максиму пришлось вести своих женщин, как навигатору, прокладывая маршрут от одной точки до другой, чтобы они не попали ни к тем людям. Благо после его включения в цепочку последователей лидера, желающих перемещаться между точками Лагранжа без дела, стало намного меньше. Первую зону Максим сделал неподалеку от белых зорь специально, чтобы его женщины имели возможность во время миграции точки потихоньку приворовать пропитание у ее жителей, пока у них не было возможности самим производить еду, приходило сидти ь на перекор собственной морали. Пространственная аномалия в радиусе составила более километра вокруг избушки л е с н и ч е Вероника умела запросто пересекать границы аномалий в обе стороны, а Маша только в одну. Выйдя за ее пределы в одиночку назад вернуться она уже не могла, только вместе с дочерью. Постепенно Максим достучался до сознания Макара, который после этого смог уговорить Николая, а затем и Толика с Кайратом отправиться в сторону созданной им аномалии. Напарники Николая не поддержали командира и уехали на паровозе домой. А четверо его товарищей вскоре пересекли барьер и очутились вместе с его женщинами. Появление мужчин позволило привести заброшенный дом лесничего в приличное состояние и подготовиться к зиме. Люди, живущие в белых зорях, наверное, уже начали верить чертовщину из-за того, что часть территории, накрытую аномалией, круг в два километра, был просто вырезан, а его границы склеены так, что заметить это было совершенно невозможно. У тех, кто помнил эти места иначе, запросто могли возникнуть подозрения в собственной неадекватности. Также невозможно было не заметить пропажи. Пропадали вещи, домашние животные, продукты не в больших количествах, чтобы не вызывать жажду, м е с т и и желание найти вора, а в таких, в которых люди могли пренебречь. Мужчины и з а н о мали и промышляли охотой, поэтому в мясе, основном продукте питания, недостатка не было. Собирали грибы, ягоды, орехи, готовились к зиме, как могли. Из-за того, что Веронике постоянно приходилось находиться с теми, кто выходил за пределы круга, она быстро набиралась боевого опыта, взрослея не по годам. Через год она самостоятельно покинула круг, пробралась в белые зори, в к о т о р о й в тот момент стояла точка Лагранжа, чтобы пообщаться с девочкой с такими же способностями. Она сделала это в тот момент, когда жители деревни уже собирались выгнать ее из-за того, что она нечаянно чуть не погубила родного ребенка приемных родителей. Максим рассказал Веронике об этой девочке, но про спасение не обмолвился ни словом. Инициатива спасти ребенка целиком и полностью исходила от дочери. Девочка, которую звали Лейла, поверила ей и ушла из деревни, пока никто не видел. Максим увидел в поступке дочери ее предназначение. Вместе они представляли идеальный тандем, который мог заняться поиском и спасением людей с новыми способностями. Это дело казалось очень востребованным, потому что день ото дня неприятие людей с черным спектром во взгляде усиливалось. н а ч а л и с ь г о н е н и я даже в продвинутом миролюбии, а в других точках, д е градация социальных у с т о е в которых происходило семимильными шагами, вскоре дошло и до казней. Обращенным рубили головы, сжигали на кострах, вымещая свой суеверный страх в диких изуверствах. Максим через дочь направлял отряд своих товарищей туда, где возникала в этом необходимость. Еще через год количество жителей Аномалии возросло до двух сотен. Ее стало невозможно скрывать и за потребности прокормить такое количество народа. Пришлось создавать ее в том месте, где было достаточное количество жилья. Максим вспомнил про переезд, который находился неподалеку от Белых Зорь. В районе него на расстоянии тридцати километров не было ни одной точки Лагранжа. После миграции население увеличилось до пятисот человек. Обращенные почувствовали силу и уже не боясь покидали Аномалию вооруженными отрядами, готовые дать бой тем, кто не считал их людьми. Стычки показали, что удача была на их стороне. По округе поползли слухи о растущей агрессивной популяции нелюдей. Сговорившиеся между собой на почве появления общего врага власти разных общин собрали приличную армию под три тысячи человек и устроили настоящую блокаду аномалии, парализовав охоту и другие источники пополнения пропитания. Многие, кто бывал прежде в этих местах, оставались в полном недоумении из-за исчезновения поселения. Интуитивно некоторые предполагали, что без происков черного спектра тут не обошлось. У многих на слуху были истории о деревнях зомби, расположенных за кольцом кристаллов, которые могли просто пропасть на несколько часов, а затем появиться. Видимо, из этих соображений армия дежурила на месте исчезнувшего разъезда, ожидая его появления. Армия сидела на месте, пока не подошло к концу топлива, обеспечивающее генераторы, модулирующие антиволну чёрного спектра. Судя по тому, что за время блокады не произошло ни одной стычки, место расположения не людей они определили правильно. Из-за этого в округе стало небезопасно находиться. Военные патрули шныряли по всем дорогам. В каждом овраге можно было напороться на растяжку или наступить на мину на какой-нибудь лесной тропинке. Однако слухи об объединении людей с новыми способностями г р е л душу последним, а также родителям особенных детей, отчаявшимся найти для себя укромное место для жизни. Максим видел это все, но достучаться до них не мог. Многие не понимали, что дар, возникший как ответная реакция организма на появление волнового разума, можно развивать. И самым необходимым свойством для коммуникации между обращенными людьми являлась телепатия. Тогда Максим смог поговорить бы с каждым и вложить ему все необходимое для того, чтобы добраться до безопасного места. В Самой а н о м а л и и Вероника занималась просвещением ее жителей. Мать наконец-то научилась концентрироваться и впервые с момента исчезновения мужа смогла с ним поговорить. Она так впечатлилась этим, что на неделю потеряла над собой контроль и способность концентрироваться. Эмоциональность у нее осталась от прежней Маши. Вскоре жители аномалии научились понимать друг друга без слов, видеть б а р ь е р о г р а ж д а ю щ и й их от остального мира, и выходить на связь с Максимом. Теперь такой необходимости отправлять Веронику с каждым отрядом больше не было. Мужчины отправлялись теперь самостоятельно небольшими боевыми группами по заранее разведанным адресам. Число жителей снова начало прибавляться. Прибавилось еды, добытой охотой, рыбалкой и собирательством. Многим оказавшимся в а н о м а л и и после того отношения к ним со стороны обычных людей казалось, что они очутились в раю. Общество себе подобных значило невероятно много для них. Никто не смотрел за т а е н н о й злобы или страхом, никто не угрожал. Неудивительно, что сплоченность людей внутри аномалии, в з а и м о п о м о щ и прочие добродетели находились на более высоком уровне, чем в обычных общинах. Только всему хорошему неожиданно пришел конец, и причиной тому оказался самый лидер, узревший в самостоятельности Максима разногласия с его видением ситуации. Будучи более сильным, благодаря команде б е з р о п о т н ы х помощников, он ослабил способности Максима и предупредил. Что создаст невыносимые условия, если тот продолжит играть свою игру. Лидер ждал, когда обращенные соберутся достаточной силой, создадут армию и при помощи оружия новых способностей уничтожат не приспособившееся к новым условиям человечество. У него было достаточно времени и терпения, чтобы ждать р е з у л ь т а т о в десятилетиями. Максим даже после потери физического тела мыслил человеческими категориями. Он мечтал, чтобы его жена и дочь жили спокойно, з а н и м а я с ь семейными делами, чтобы друзья не гибли в конкурентной борьбе, минимально соприкасаясь со своими врагами. Максим хотел мира для них здесь и сейчас и мог его предоставить. с л у ч и л а с ь с т р а ш н а я барьер на малии, з а щ и щ а ю щ а я обращенных от мира, исчез. Вероника пыталась связаться с отцом, но получалось это плохо. Образ его не появлялся, а голос едва был слышен. Он предупредил о том, что теперь им придется действовать самостоятельно, не полагаясь на его помощь. Колония о б р а щ е н н ы х оставшись на виду, вынуждена была начать миграцию в сторону кольца безопасности, выращенного для ограждения людей от попыток проникнуть в зону, откуда считалось идет излучение черного спектра. Люди шли ночами по следам своих разведчиков, днем прятались по лесам, случались стычки, заканчивающиеся кровавыми перестрелками. Уже перед самым кольцом кристаллов, разросшимся и почти сомкнувшимся в единую линию, случился решительный бой, закончившийся прорывом за периметр. После того, как Максим присоединился к команде лидера, излучение между кольцом безопасности и зоной, где находился шар, усилилось многократно. Чтобы выжить за кольцом, нужны были совсем другие мощности, которыми люди к тому времени почти не располагали. Поражённая о б щ и н а обращённых, только о ч у т и в ш с ь за кольцом кристаллов, почувствовала себя в относительной безопасности. Здесь жили странные люди без эмоций, поклоняющиеся каким-то культам и требующие для продолжения своей ж и з н е деятельности выбросов энергии. Их звали зомби из-за того, что все они были оживлены вскоре после смерти. Зомби казались безвредными, если не лезть на их территорию. Они были одержимы черным спектром в большей степени, чем обращенные при жизни или от рождения, но в силу некоторого характерного и д и о т и з м а пользовались способностями крайне редко. Еще здесь жили немтыри, бывшие бойцы и помощники Фирли, застоявшего сейчас о с т е к л е н е в ш и м памятником на гранитном постаменте вместо бюста какого-то ученого деятеля прошлого. Немтыри были хорошо вооружены, но опасности не представляли. Многие из прибывших людей уже умели общаться телепатически и были приняты местными за своих. Вообще территория между кольцом и зоной превратилась в земли, на которых жили только люди, измененные чёрным спектром. Каждый вечер эти земли озаряла кратковременная вспышка короны, откуда-то из центра зоны, куда не было доступа никому. Только однажды она впустила отца Вероники, признав его достойным представителем рода человеческого. Дочь старалась не пропускать сияние короны, веря, что это делает отец, напоминая о себе и предупреждая, что он все еще заботится о ней. Ники исполнился 21 год. Она совсем отвыкла от полной формы имени, считая его пригодной только ребенку. По меркам общины она была уже очень взрослой женщиной. За все время жизни за кольцом она раз десять выходила во внешний мир, чтобы освободить хотя бы несколько человек, жизнь которых превратилась в настоящий ад. После того, как их община с боями прорвалась за периметр, на обращенных началась облава, закончившаяся созданием невольничих рынков, на которых словно рабы жили люди новой формации. Их унижали, нещадно эксплуатировали, убивали по малейшему поводу. Оставить это без внимания Ника не могла. От отца ей досталось чувство справедливости и н е о б о р и м о е желание действовать во имя него. Ника с к о л о т и л а о т р я д из самых с м ы ш л е н н ы х ребят и девчат, с которым устраивала набеги на ближайшие рынки невольников, уводя оттуда по пять-десять человек за раз. Мать не разделяла геройства дочери, думая в первую очередь о себе. Не хотела в случае смерти дочери испытать вселенскую скорбь. Когда она увидела, как Ника снова куда-то собирается, сердце ее невольно сжалось в дурных предчувствиях. Куда ты? поинтересовалась мать нахмурив брови. Мам, я быстро. Папка сказал, что с него л и ч е г о р ы н к а сбежали ребята, один из которых очень одаренный. Хочет, чтобы я перехватила его по дороге, пока они не у с т р я л и в неприятности. Вы там с отцом совсем сдурели от своих игрушек. Мать плотно сжала губы, ноздри у нее заходили от возмущения. Она совсем не разделяла с Максимом взглядов на воспитание дочерей. Одних рассказов спасенных рабов хватало, чтобы понять, в какую одичалость с катился мир, как низко ценилась жизнь и какое удовольствие доставляло одним наблюдать унижение и смерть других. Это не игрушки, отрезала Ника. Это живые люди. Они хотят жить так же, как и мы. Мы же не хотим прятаться, не хотим, чтобы наши дети и внуки жили как крысы по норам. Для этого надо что-то делать. Одних страдальческих взглядов через забор недостаточно. Папка сказал, что наша популяция должна расти, а их сокращаться, чтобы через пару сотен лет бескровно завершить переход мира во власть таких людей, как мы, пластичных, добрых, справедливых. Ника повесила на плечо автомат. К тому же папин голос ведет меня по безопасным маршрутам, мне ничего не грозит. Ты же не всегда можешь его слышать. Я слышу его, когда мне это нужнее всего. Представляешь, тот мальчишка, на выручку к которому я собираюсь, тоже слышит голос отца. Одна я его не слышу. Маша расстроилась еще сильнее. Обязательно услышишь, мамочка. Ника крепко обняла мать. Папа обещал найти способ снова быть сильным, а я помогаю ему в этом. Вероничка, я ни черта не понимаю, что сейчас происходит в мире. Хочется жить простой, спокойной жизнью и самое главное понимать, как ее можно прожить, а я ничего не понимаю. Чем ты занимаешься? Где Максим? Как вы слышите друг друга? Я превратилась в старую глупую овцу, которая уже ничего не способная воспринимать. Мамуля, ты молодая и умная, как и раньше. Просто ты, как и многие, подсознательно стараешься воспринимать действительность позиции прежнего мировоззрения. Это защитная реакция на н о в о е н е п о н я т н о е Давай ты пообещаешь мне, что по возвращении я снова займусь с тобой медитацией. Тебе надо научиться чувствовать то, что умею чувствовать я, чтобы поговорить с папой. Но не знаю, произнесла Маша неуверенно. У меня такое ощущение, что люди поголовно помешались на этом волновом разуме и верят во всякие сказки. Сказки – это то, что ты рассказывала мне на ночь о прежней жизни. Если в них жить, то конец у них обязательно будет печальный. Ника решительно отстранилась от матери и поправила на себе камуфляжный костюм, сшитый и покрашенный ею самой. Пойду, надо ребят собрать. Все будет хорошо. Ника звонкочмокнула мать в щеку и убежала, чтобы не видеть ее слез. По дороге ей попался Анатолий, друг отца, с которым он выходил во внешку много раз. Выглядел он угрюмым, впрочем, как всегда. з д о р о в о принцесса. Анатолий поздоровался первым. Здрасте, дядя Толь. Ника хотела проскочить мимо, но друг отца ее остановил. На дело, спросил он, словно знал, что так и есть. Ну да, папа кое-что рассказал. Назвала Ника обтекаемую причину выхода. Короче, принцесса, у меня для тебя кое-что есть. Анатолий полез в карман и вынул оттуда какой-то предмет, завернутый в тряпицу. Он бережно развернул ее. Внутри оказался пистолет Макарова, блестящий от масла. Возьми, мне он больше не нужен, а тебе пригодится. У Ники разгорелись глаза. Она любила огнестрельное оружие. Его до сих пор было много, но стрелять из него было нечем. Патроны почти все были израсходованы на войны, закончившиеся лет десять назад. Те, что изредка находили, обычно для стрельбы не годились из-за сырого пороха, потерявшего способность воспламеняться от капсуля. В о б о й м е пять патронов, предупредил Анатолий. Надеюсь, они еще рабочие. Бери. Он вложил н и к е пистолет в руку. Он помнит твоего отца молодым. Сберег. Вытри только, чтобы грязь не липла. Ника взяла пистолет в руку. Рукоятка удобно легла в ладонь. Ей нравилось это ощущение силы, сконцентрированной в железном предмете. Спасибо, дядя Толь. Я не ожидала. Не ожидала она. Буркнул п о с т а р и к о в с к и он. Я сам от себя не ожидал, думал застрелиться из него до наступления м а р а з м а но походу не успел. Анатолий козырнул и пошел дальше, тяжело переставляя ноги. Ника постояла мгновение в раздумье, затем пошла дальше. Ее удивила осведомленность Анатолия насчет ее выхода. Обычно об этом никто не знал до самого последнего момента. Ника сообщала об этом руководству общины непосредственно перед выходом. Она решила, что кто-то из ребят проинформировал отцовского друга. За Анатолием и другими ветеранами закрепился статус почетных жителей. Молодежь равнялась на них и могла д о в е р и т ь с в е д е н и я о выходе из уважения. В этом не было ничего плохого, никакой утечки быть не могло. Барьер из кристаллов надежно отгораживал разошедшиеся эволюционные ветки человечества друг от друга. Ника застала команду на скамейках площадки, на которой происходили собрания общины или выступления творческих групп. Все в сборе? – спросила она. Костяк из пяти проверенных бойцов был на месте. ш е п о т Уля, Чирок, Таша и з а м е с три парни и две девушки, все обращенные от рождения. Все. Уля сунула в ножны самодельный нож, которым до этого что-то вырезала на скамье. Какие водные! Поинтересовался за мес самый крепкий боец всей команды с рынка невольников в этом районе. Ника постелила перед напарниками карту и ткнула пальцем. Сбежали мальчишки. Один из них очень одаренный. Отец сказал, что тот слышит его. Если он окажется у нас, его дар разовьется намного лучше. Далековато. ч и р о к почесал за ухом. Придется проскочить через пять к о р д о н о в Придется, согласилась Ника. Надо поспешить, чтобы до них не добрались робовладельцы. А почему они сбежали? – спросила Таша, которая на манер Вероники тоже решила оставить от своего имени Наташа последнюю часть. Несчастный случай. С ними был человек, который исчез из-за сломавшегося зонтика. Как минимум их ослепят. А тот парень, который нам нужен среди них, был главным, так что с него спросится еще больше. м р а к о б е с и е они же н и причем, за что с них спрос? Возмущенно спросил Шопот. в Смерти человек и априори виноватый обращенный, если их не наказывать, то народ начнет бояться еще сильнее. Мы для них страшнее ночного кошмара, потому что они чувствуют свою слабость перед нами и понимают, что их время уходит. Природа дает нам шанс закончить это противостояние как можно скорее, и мы не должны упускать его. Ника завершила обзор задания мощной мотивирующей речью. Все готовы? Все, ответил за всех Замес. Через какой проход выйдем во внешку? Проходы, оставшиеся в тех местах, где кольцо кристаллов не с о м к н у л о с ь использовали для выхода на другую сторону. О них было известно не только жителям внутренней области, но и внешней, и потому проходы всегда были под наблюдением и часто минировались. Превентивные меры со стороны необращенных были оправданы. Проще было держать немногочисленные п р о р е х и в барьере, предотвращая проникновение диверсантов, чем искать их потом на необъятных территориях, которые они могли контролировать только условно, из-под зонтика излучателя. Через подземный, ответила Ника и указала на то место на карте, где рядом не было никакого известного прохода. Подземный, переспросил замес, решив, что их разыгрывают. Да, подземный. С явным удовольствием повторила Ника. Макар с товарищами предложил, я поддержала. Решили сделать сюрприз, чтобы никто не знал. Так безопаснее. Выход в лесу, так что можно не дожидаться сумерек. Ничего себе, здорово! з а м е с с жал кулак и потряс рукой от переполнявших его чувств. п е р е с е ч е н и е барьера было самой опасной частью операции, забравшей наибольшее количество человек. Тогда можно выходить прямо сейчас? Таша поправила на себя м у н ц и ю и по привычке попрыгала. Конечно, чего ждать. в с е м кому надо, сказали пока. Поинтересовалась Ника у команды. Как обычно, каждый раз навек прощаюсь, когда ухожу на миг. Засмеялась Уля. Строки ч из старого стихотворения, которое никто не знал полностью, являлись девизом прощания группы, уходившей за кольцо и одновременно оберегом от несчастий. Члены команды проверили друг у друга подгонку снаряжения, после чего отправились к ж е л е з н о д о р о ж н о й ветке. Командовал всей техникой, поставленной на рельсы Николай, тот самый, который управлял бронепоездом, на котором Максим добрался до зоны. Мужчина оказался прекрасным инженером, изобретателем и рационализатором всего, что касалось его профессии. Внутри кольца было налажено движение на дрезинах, часть из которых передвигалась от мускульной силы, а часть от паровых двигателей. Паровозы требовали частого техосмотра из-за большой вероятности взрыва. Железо, из к о т о р ы х изготавливались котлы, было такое, какое нашли, поэтому состояние узлов и деталей приходилось постоянно контролировать визуально. В домике с пустыми оконами, проемами и без дверей г о р д о и м и н у е м о м депо постоянно слышался металлический стук. Рабочие придавали новым железным деталям необходимую форму, либо ремонтировали снятые. Из трубы на крыше поднимался густой черный дым, наполнявший окрестности характерным запахом кузницы. Команда оставалась наруже, внутрь прошла только Ника. Черный о т к о п о т и Николай вращал в щ и п ц а х раскаленную железяку, по которой лупилку вал до его работник. Увидев Нику, друг отца кивнул ей на старый грязный табурет, чтобы подождала. Ждать пришлось минут десять. Николай окунул железку в чан с водой, раздалось злое шипение и повалил густой пар. Чего задумала? Поинтересовался Николай, подойдя к девушке. Во внешку идем, дрезину хотели спросить, есть на ходу? Есть, но только у нас проблема, смазка заканчивается. Салом смазывать не дело, я его лучше сам съем. Нужны углеводороды. Дядь Коль, мы по конкретному делу идем, беглецов спасать. н и к и стало неудобно перед отцовским другом. А я т е б я и не прошу планы менять. Попроси батю глянуть своим о р л и н ы м зрением на мир. Может завалялась где-нибудь в тупике цистерна другая с нефтью или грузовичок хотя бы. Пусть координаты даст, там и придумаем, как забрать. Ладно. Привет ему. Кстати, как у него там все? Про здоровье не спрашиваю. н и к а рассмеялась над шуткой про здоровье. Николай каждый раз интересовался им, зная, что в той форме существования, в которой находился его друг, понятие здоровья ничего не значит. Нормально общаемся потихоньку. Он часто бывает среди нас, но из-за разногласий с лидером я перестала его видеть, только слышу. Вот везде, куда н и сунься, возникают разногласия. Чего людям спокойно не живется? Я понимаю, плоть слаба. Новых в эфемерном состоянии? Чего делить-то? Николай возмущенно постучал черным кулаком в стену. Из-за нас спорят, пояснила Ника. Дрезину дадите? Бери его он тут. Только вчера подшипники поменяли. Николай указал пальцем. И про мою просьбу не забудь. Для всех стараюсь. Не забуду д я д я Коль. Если папа был рядом, он сам все слышал. Ника выкатилась из депо на дрезине, команда запрыгнула на нее на ходу. За рычаги взялись парни и мощными движениями качельного рычага разогнали повозку. До барьера надо было добираться километров двадцать, пешком путь занимал четыре часа, а на дрезине всего тридцать минут. Пользуясь моментом, Ника смотрела по сторонам с удовольствием рассматривая, чем живет мир, отделенный барьером от остального. Луга пестрили коровьями спинами, на местах вырубок леса народ занимался высаживанием саженцев деревьев, чтобы не ждать, когда это сделает природа. По паровому полю быки таскались цепки с культиваторами, очищая их от сорняков. Узкое подсолнечное поле, зажатое между лесом и рекой, желтело только начавшими образовываться цветочными шляпками. У реки с противоположной от подсолнухов стороны на в о д о п о е стояло стадо бычков на откорме. Еще безрогие животные лениво взирали на грохочущую по стыкам путей повозку, обмахивая себя хвостами, отгоняя назойливую мышку. а р От старших Ника знала, что до катастрофы отношение к труду было иным. Тогда люди ходили на работу, чтобы заработать деньги, которыми рассчитывали с ь за товар, и это вынуждало их принимать труд как необходимое зло. Как ей казалось, во в н е ш к е еще осталось прежнее отношение к труду, хотя и оно, видоизменилось из-за появления рабов. Внутри кольца деньги не ходили, но был учет трудовой дисциплины, на нарушение которой могли пойти только люди недалекие или крайне ленивые. В целом люди понимали, что работают для себя и что сложенные вместе усилия каждого принесут прекрасный результат в будущем для всех. Редко можно было увидеть человека, выполняющего свою работу с неудовольствием. На фоне заинтересованности в результатах труда процветали новшества, направленные на увеличение эффективности работы. Рационализаторство поощрялось в любом виде трудовой деятельности. Обращенные, попавшие к ним из лагерей, первое время не понимали, как здесь устроена жизнь. Натерпевшись лишения, они старались запасаться впрок и не гнушались в о р о в с т в а от чего их быстро и эффективно отучали. о с в о и в ш и с ь и поняв, что голод им больше не грозит, новички принимали ценности нового мира и уже сами становились их проводниками. За более чем десятилетний срок существования сообщества нового типа формальное наказание в виде исключения из общины не применялось ни разу. Дрезина заехала под сень почти с о м к н у в ш и х с я над головой крон деревьев. Пространство наполнилось разнообразным птичьим пением. Здоровый лось стоял у обочины и меланхолично жевал зеленый лист борщевика, п р о р в о ж а я взглядом громыхающую повозку с людьми. В б л и з и человеческого поселения охота на диких животных была запрещена, поэтому они изжались к людям и совсем перестали их бояться. За лесом п у т ь р а з о ш е л с я на две ветки. Дрезина остановилась, чтобы перевести стрелку в нужную сторону. Ника соскочила на землю, добежала до рычага, о т в е ч а ю щ е г о за перевод стрелочного механизма, и поменяла его положение. Сдвинувшиеся с места рельсы недовольно з а с к р е ж е т а л и Да, железо нуждается в смазке. Согласилась она с недавней просьбой Николая. Она вернулась на дрезину и села на место Таши, чтобы дать ей отдохнуть. Повозка с грохотом перескочила стрелку и помчалась вдоль о п у ш к и к небольшой станции, являющейся заодно фортом, защищающим общину от возможного нападения. Через несколько минут дрезина замерла под высокими стенами с б о й н и ц а м и у высоких ворот. Они открылись. Вооруженный самодельным огнестрелом парень бросил взгляд на команду Ники и ничего не спросив разрешил въезд. Дрезину загнали в тупик. Ника остановила команду, чтобы справиться у тех, кто рыл подкоп о его особенностях. Она прошла вдоль зданий, построенных совсем недавно, из окон доносился шум работы. В форте находился цех, в котором ремонтировали технику, а также занимались производством холодного оружия или же огнестрельного простейшей конструкции. Ника услышала на окрик спину. Ника обернулась. Ее окликнул п о т а п ы ч прозванный так за заметную косолапость мужчина. в о о б щ е н е он числился главным оружейником. В руках его находилось оружие, похожее на арбалет. Что? Ника сама подошла к нему. Новая смертельная игрушка? Ага, ты снова туда. Поинтересовался он, кивнув куда-то в сторону. Ага, туда. У меня классная вещь для вас есть. Он уверенно взял оружие в руки. Арбалет с о б о й м о й простой, легкий механизм введения тетивы с одновременной перезарядкой болта. Я отстрелял больше ста болтов ни одного нештатного случая. Стрела летит точнёхонько в цель до ста метров. Доску пятидесятку у нас к в о з ь правда, с двадцати метров. Возьми и проверить в боевых условиях. Он протянул арбалет Ники с таким видом, будто в его руках находилась святыня, которую он отдавал тому, кому она принадлежала по праву. Я сейчас гоняю за болтами. Мы их наделали по тысячу штук из старых осыпавшихся электродов. Ника не устояла против такой презентации и взяла в руки увесистое оружие. Для нее оно показалось слишком тяжелым, самое то для крепкого замеса. По т а п а ч у б е ж а л и вернулся через пару минут с деревянным колчаном, сделанным из цельного куска дерева, набитым одинаковыми серыми стрелами. Держи, здесь пятьдесят болтов. Давай покажу, как снаряжать обойму. Оружейный конструктор отвел затвор, открывший полость ствольной коробки. Туда вставляются болты пять штук. Важно правильно поставить, чтобы не случилось з а к л и н и в а н и е Видишь, т у выемку? о с т р и е болта должна упираться в нее, чтобы не тупиться и подаваться на ложе правильно. Думаю, ты девка смышленая, сразу разберешься. с в о е о б р а з н о похвалил он Нику. Прицельные приспособления о т р у ж ь я Два положения пятьдесят метров. Траектория настильная и сто метров баллистическая. Работает почти бесшумно, не так, как п р е ж н и е о д н о з а р я д н ы е В прикладе хранится пенал с необходимым набором инструментов для ухода за арбалетом. Жду рекламации и советов по доведению до ума. Потапыч посмотрел в глаза Ники наиным взглядом, свойственным увлеченным натурам, но в то же время прямолинейным и честным. Конечно, как обычно. Надеюсь, только мишенью будут не люди, а дикие звери. Ники не очень хотел уступать в вооруженное в противостояние с необращенными. Не люблю поднимать шум. Хороший выход – это когда за все время тебя никто из врагов ни разу не увидел. э Да, согласен. Но, как говорят, хочешь мира, готовься к войне. Если они будут знать, что мы не просто прячемся за барьером, но и готовимся к любому отражению угрозы с их стороны, то сто раз подумают, прежде чем лезть к нам. Ладно, спасибо, пойду. Ника повесила через шею колчан. С таким вооружением она стала похожа на амазонку. Очень жду ваших отзывов. Уважительно произнес п о т а п ы ч Ника наконец добралась до здания, в котором проживала бригада копателей. Главного среди них звали шахтером, потому что он и мы был до катастрофы. Уже седой, вечно кашлявший дядька сидел на ступеньках и читал через очки без д у ж и какую-то книгу. Здрасте. Поздоровалась Ника, потому что шахтер не заметил ее появления. О, привет! Поздоровался он и, посмотрев на нее через очки, добавил: "Амазонка!" Уловив мысли самой девушки, это экспериментальный образец, отдам замесу ему в самый раз. Ника дернула плечиком, на котором висел арбалет. Шахтер кряхтя поднялся, покашлял, сунул очки в карман, а книгу под мышку. Значит, надо идти. Значит, надо. Время поджимает. Ну пошли. Шахтер переложил книгу на перила. Удивительные дела сейчас творятся в мире. Если бы я оставил кошелек на этом месте, его бы никто не тронул, а книгу волокут за милую душу. А ведь раньше все был наоборот. Вы сожалеете об этом? Не боже мой! Даже радуюсь за того человека, который не пройдет равнодушно мимо книги. Пусть читает. Книга одна, о д е л а е т б о г а ч е каждого, кто ее прочтет. Не обесценивается, не провоцирует алчность, подлость ради владения. Впрочем, как и любое нормальное искусство, которое в отличие от тех же денег только множится, а не перетекает из одного кармана в другой. Красиво рассуждаете. Ника оценила философию человека, который имел возможность сравнивать. Как умею. Шахтер развел руками. Они вместе прошли к остальной команде, после чего покинули пределы форта. Дорога шла лесом на понижение, и з р е д к а в просветы к р о н можно было увидеть темную полосу из дымчатых кристаллов. По мере приближения к ней она пропадала из вида, зато появилось характерное давление, ощущаемое каждым из членов команды по-своему. Ника, как самая адаптированная к черному спектру, не чувствовала ничего неприятного. А вот за м е с а меньше всех приспособленного к излучению, корчило. Лицо его покрылось бисеринками пота, взгляд блуждал, дыхание стало громким, как у немощного старика. Потерпи, сейчас дойдем, включу защиту, пообещал шахтер. К счастью, вход в подземелье оказался на приличном удалении от барьера. Он был хорошо замаскирован. Никаких следов от выбранной земли не осталось. Шахтер нагнулся на д в о р о х о м прошлогодних листьев, пошарил рукой, нащупал цепь и потянул за нее. Вместе с л и с т в о й поднялась деревянная крышка, обнажившая темный проход. Сто метров длины, кое-где будут торчать корни. Мы не стали их убирать, чтобы не посохли деревья. Они могли выдать нашу тайну. Я сяду за д и н а м о покручу педали, чтобы активировать защиту. В самом конце на выходе будет гореть лампа, чтобы вы поняли, как надо выбираться. Увидите над головой полый пен, ь осмотритесь через отверстие в нем, прежде чем выбираться. Если все спокойно, сдвиньте пен ь в сторону и выбирайтесь. Последний пусть нажмет на рычаг возле лампы, я пойму, что вы на той стороне. Все поняли? Да, спасибо вам. Ника протянула руку мужчине. Вы профессионал в своей работе. Я никогда бы не догадалась, как можно меньше, чем за месяц, сделать такой длинный тоннель. На то я и шахтер, чтобы делать то, что умею лучше всего. Удачи вам, ребята. Шахтер пожал руки всем по очереди и первым залез в темноту прохода. Он уселся на велосипедную раму и принялся крутить педали. Давление барьера сразу ослабло, замес облегченно вытер вспотевшее лицо. Ух, здорово, как! Каждый раз, когда приближаюсь к кристаллам, начинаю со страхом думать, что я один из этих. Откнув темноту тоннеля пальцем, будто говорил о тех, кто живет по ту сторону. Иди первым, приказала ему Ника. За хорошие бойцовские качества з а м е с часто оказывался на самых ответственных и опасных местах. Ему это льстило. Он не моргнув глазом нырнул в тьму и сразу же начал ругаться. Блин, потолки низкие, как для лелипутов. Пригибайтесь. А вы хотели маршировать во весь рост? Усмехнулся шахтёр. Это ещё месяц работы, плюс возрастает вероятность обрушения. И не забывайте про корни. о й блин! Замес снова обо что-то ударился. д у р а ц к и й корни. Ника покачала головой и нырнула в темноту следом. Первые десять метров еще можно было рассмотреть стены тоннеля, но из-за поворотов, обходящих корни деревьев, свет быстро померк. Тьма превратилась в абсолютную. Ника выставила перед собой руки и медленно шла вперед. Пахло сырой землей и растительной п р е л о с т ь ю Замес впереди тихо бурдел, позади шептало ругательство Таша, цепляющаяся амуницией за корни. Субъективно длина тоннеля показалась больше ста метров. В какой-то миг он вообще показался Нике бесконечным, вызвав в душе легкую панику. Только тусклый свет древней электрической лампы о б о з н а ч и л его окончание. Ника подошла к замесу, когда тот крутился внутри полого пня, как в командирской башенке танка, рассматривая через отверстие окружающую обстановку. "Как там?" спросила Ника. "Там кто-то есть", сообщил он шепотом. Ника напряглась, не хотелось верить, что такой сложный проект оказался неудачным. Тем временем замес полез к о л ч а н и вынул из него арбалетный болт, просунул его в отверстие и резко ткнул вперед. <рег> Раздался с той стороны кабани возглас вопросительной интонации: "Иди нахрен отсюда, шпион!" Пробобнил замес. Можно смело выбираться. <побнил> Он напрягся и сдвинул пень в сторону.